Свердловская область, лесной массив неподалёку от Грибово. Когда Умар вошёл в комнату Кеплера, тот сидел на полу, подобрав под себя ноги. Его глаза бессмысленно блуждали по стенам, не замечая входящих. "Стать!" проревел Умар. Кеплер словно очнулся. "Так, как скажете." Банкир поднялся. Движения его были замедленными. Кеплер теперь постоянно пребывал в полуобморочном состоянии. Пытки, постоянная режущая боль в забинтованной стерильными повязками правой руке. С обрубком пальца, сырость и вонь места, в котором его содержали, сделали его похожим на зомби. Вставая, однако, он бросил на Умара мимолётный взгляд. В глубине его глаз плескалась иступлённая ненависть к этому человеку и вместе с тем неконтролируемый ужас. Взгляд этот не ускользнул от внимания Абдуллина. Ты ещё не потерял способность говорить, а значит и думать. Мы ещё не выполнили задание, Имама. Ты не похож на пса, Кеплер. Сесть, заорал Умар. Банкир не сразу отреагировал на приказание. Несколько секунд он стоял на полусогнутых ногах, покачиваясь из стороны в сторону, затем начал медленно оседать на землю. Под конец ноги его подкосились, а потом он и вовсе упал. Сесть, я сказала, а не лечь. Голос Умара срывался на крик. Стоявшие у него за спиной Хафиз и Салих молча переглянулись. Раздражение Умара последнее время неумолимо переходило в неконтролируемую ярость. От старшего группы можно было ожидать любой выходки. Кеплер попытался подняться на четвереньки, но тело не слушалось. Он снова рухнул на землю. Боль во всём теле, а в особенности в травмированной руке становилась невыносимой. Кеплер начал тихонько поскуливать. Умар пнул его сапогом в бок. Удар пришёлся точно под рёбра. "Встать, скотина", прошипел Абдулин. Однако вместо этого стоны банкира стали переходить в протяжный вой. Умар рассмеялся зловещим и издевательским смехом. "Встать!" снова заорал он. При этом Умар толкнул пленника в бок, но значительно сильнее, чем в предыдущий раз, вложив в этот удар всю свою злость. Кеплер на мгновение замер. Стоны прекратились. Его безжизненное тело неподвижно лежало на полу землянки. Хафиз и Салих вновь переглянулись. Не нужно было слов, чтобы объяснить то, о чём они думали. Со смертью Кеплера их отряд потерял бы необходимые для их физического существования деньги. Таким подчинённые Умара не видели своего лидера никогда. Умар тем временем продолжал выкрикивать команды. склонившись над самым ухом банкира. Сцена продолжалась до тех пор, пока Кеплер не зашевелился. Ты будешь молить о смерти, но мы не доставим тебе такого удовольствия. Умар стал постепенно успокаиваться. С завтрашнего дня твоя жизнь станет похожей на ад. Мы заточим тебя в ящик. Ты хочешь этого? Нет, простонал Кеплер. Тогда слушай меня. Понял. Да. Я сказал, чтобы ты встал. Банкир не без труда исполнил приказание. Очередная угроза Умара подействовала на него оживляюще. Молодец. Умар стукнул о землю прикладом автомата, едва не задев ступню Кеплера. Будешь хорошо себя вести, тебя больше никто не тронет, пока ты рядом со мной. Ты ещё будешь вспоминать Умара и молить, чтобы эти дни вернулись к тебе. Он развернулся по направлению к выходу из землянки. Уже перед самой дверью оглянулся. Банкир по-прежнему стоял, но качался из стороны в сторону, как осина на ветру. "Я приказал тебе стоять". С этими словами Умар вышел из зловонной комнаты, в которую был заключён Кеплер. Через несколько секунд дверь в помещение снова отворилась, и голова Умара появилась в проёме. Кеплер стоял Боевик с грохотом захлопнул дверь. "Он готов", сказал Абдулин, обращаясь к своим сподвижникам. "Завтра перевозим". Салих, Умар в окружении своих боевиков пошёл прочь от закута, в котором содержался пленный бизнесмен. "Да, Умар". Салих шёл позади старшего. "Останься с ним. Проследи, чтобы он не сдох. Если надо, перевяжи ему руку". Он должен приехать к Гамзало покорным псом, а не куском дерьма. И дай ему помыться. Но не корми до завтра, а то чего доброго выкинет что-нибудь. Хотя, думаю, что наша школа не пройдёт даром. Он на всю свою оставшуюся жизнь запомнит, что такое вонь и испражнения, то, чем он на самом деле и является. Умар продолжал двигаться по направлению к хижине, в которой он жил на территории лагеря. Я могу идти, Умар, осторожно поинтересовался Салих, памятуя о недавних выходках своего главаря. Иди, бросил не поворачиваясь Умар. Он сразу же переключился на другого своего спутника, который всё это время двигался в некотором отдалении от лидера. Хафиз, ты займёшься машиной. Когда придём в дом, возьми у меня телефон водителя. Арслан должен был сколотить ящик для перевозки Кеплера через границу, спрятав его в специальном отсеке в КАМАЗе. Ты проследишь за всем, назначаю тебя ответственным за переезд. Я понял. Хафиз шагал вслед вслед за Умаром. Посмотри всё сам, проверь конструкцию, чтобы он там не задохнулся. Машина едет в Чечню с грузом продовольствия. Я договорился с шофёром. Он из наших. Он даст нам сделать с машиной всё, что нам нужно. Его только нужно заранее предупредить. Посчитай сам, сколько времени тебе понадобится. Приедешь к нему и сделаешь, потом загрузите его продовольствием. Он в курсе, что мы везём Кеплера. Хафист шёл по лесу, опираясь на ствол винтовки. Про то, что вы везёте в ящике, он ничего не должен знать, это не его дело, резко ответил Умар. Он только перевозчик. Своих он не сдаст, но знать всё ему не обязательно. Посмотри еще раз, чтобы скотина не подохла в этом отсеке. А лучше сделайте ему укол, чтобы он очнулся через сутки. Так будет надежнее. Доложи мне, когда будет готово. Я все сделаю, как ты сказал, Умар. Хафиз взял винтовку под мышку. Он ускорил шаг, чтобы поспевать за старшим.